Из воды показалась макушка, затем глаза, а затем и сам дробуш вырвиглот. Отплевываясь и ворча, как старый пес, вылез из подземного потока в освещенную магическими светляками пещеру. «Дробушек — Дробушек! — воскликнула только что пришедшая в себя Вита, бросаясь к нему. — Где ты был так долго? — Беспокоились! — уточнил тролль, отряхиваясь, как собака. — Беспокоились! — кивнул Ягорай. — Шел! — пояснил ворвеглот. Заблудился! «Как это шел?» — растерялась волшебница и вдруг сообразила. «Тролль слишком много весил, чтобы удержаться на воде». «Зоя?» Что-то в голосе Винью заставило Виту резко развернуться и поспешить к нему. Гном сидел на корточках рядом с полулежащим ежевежем. Пола куртки того было откинуто, а на груди расползалось красное пятно. Расползалось быстро. «Боги!» Ахнула девушка, упала рядом с гномом на колени, попыталась осторожно перевернуть его. Мгновение ока, оказавшийся рядом егорай помог ей. Из-под правой лопатки же торчала обломанная древко стрелы. Вита с Яга переглянулись, и оба принялись за дело. Слаженно, не разговаривая, будто занимались этим вместе всю жизнь. Черноволосый, достав нож, разрезал гномью куртку. Вита, закрыв глаза, искала линии силы, откуда можно было бы взять энергию. Как назло, каменная утроба земли в этом месте была мертва. вижу повезло лишь в одном. Когда он попал в холодную воду, сосуды сузились, что на время приостановило кровотечение. Гном пришел в себя. Попытался заговорить, но лишь обрызгал губы и бороду кровяной пеной. — Легкая пробита, — заметил Яга так спокойно, будто говорил о чужаке. И взглянул на Виту. «Справишься?» Его голос вмиг прекратил панику, в которую начала впадать волшебница, мысленно перебирающая целительские схемы. Чего она волнуется в самом деле? Бывали в практике случаи и потяжелее. Здесь, по крайней мере, все понятно. Вытащить стрелу из раны, бросив все силы на восстановление легочной ткани и сращивание сосудов. Если их не хватит на остальное, зашить рану шелком — Благо сумка с медицинскими инструментами лежит в вещмешке, дожидаясь своего часа. Она, Вителья Таркан Анденец, дипломированный целитель, а не какая-то там деревенская знахарка. Кивнув Ягораю, Вита повернулась к Винью. «Достань из моего мешка кожаный сверток, разверни и положи рядом со мной. У тебя есть бинты?» Выполнив приказ волшебницы, тот вытащил из своего мешка чистую, но мокрую рубаху, трясущимися руками протянул ей. Губы винью дрожали так, что он не мог вымолвить ни слова. Мгновенно высушив рубаху, Вита вернула ее и приказала. — Рви на полосы шириной в твою ладонь. Надо будет туго перетянуть ему грудную клетку. Яга уже избавил Ёжевежа от рубахи и уложил на бок. Придержал за плечи, дождался, когда волшебница подаст знак, что готова к операции. Заглянул в лицо гному. — Ну что, старина, потерпишь? Тот едва заметно кивнул и закрыл глаза. Он был бледен и покрыт испариной. Кровопотеря и болевой шок делали свое дело. Черноволосый взялся за древка и дернул. Кровь в ране запузырилась, забила фонтаном. Легочная, алая, красивая. Магические светляки спустились из-под потолка и зависли над ежевежем. Вита оставила один, потушив остальные. Яркий свет ей был не нужен, а вот силы поберечь следовало. «Хорошие инструменты», — буднично похвалил Ягарай, разглядывая содержимое свертка. Имея в виду, если что, я смогу заштопать остальное». Вита посмотрела на него с удивлением, переходящим в благодарность. Черноволосый думал на шаг вперед и дал девушке понять, если, отдав все силы на заживление основной раны, она потеряет сознание, он сможет закончить операцию. А затем волшебница прикрыла веки и сосредоточилась на раненом. чей силуэт, подобный контуру созвездия, мерцал в темноте быстро блекнувшими звездами. Его бы согреть. Болевой шок и кровопотеря забирают тепло из тела. Но это потом. А сейчас она направит целительную силу вглубь раны. Гном дернулся и застонал. Глухо, страшно. В наступившей следом тишине было отчетливо слышно, как стучат зубы виньо. «Подержать?» Неожиданно предложил наблюдающий за процедурой тролль. «Бьется!» Ёжа действительно начинала колотить крупная дрожь. Яга молча подвинулся, давая дробушу прихватить раненого за плечи, а сам придержал ему голову, чтобы гном не бился ею о камни. Виталья мысленно проникла в легочную ткань с кучей порванных альвеол. Заживить их все без подключения к линии силы было невозможно. Но выгнать воздух из полости легких, стянуть отверстие и затрамбировать рану вполне. На общем объеме дыхания это не должно сказаться. Жили же, не страдая, люди с залеченной чехоткой. А затем она принялась за сосуды, и вот эти мелкие скользкие гады вымотали ее до нельзя. Они пытались уйти глубже в ткани, они не желали ровно срастаться, и они кровили, кровили, кровили. Ей казалось, гном потерял уже треть крови, а у нее самой почти не осталось сил, чтобы добавить жизни в его похолодевшее тело. И вдруг ее рук, накрывших рану, коснулись шершавые ладони. Но это был не яга. Вита распахнула глаза и с изумлением обнаружила рядом Виньо. На лице молодого гнома застыло страшное напряжение, однако оно давало плоды. Медленно и неохотно в руки волшебницы перетекала дикая, неприрученная магия. Винью оказался спящим магом, сила которого, однажды пробудившись и не найдя выхода, уснула вновь. Обычно пробуждение силы сопровождалось обрядами очищения сознания и тела, инициациями, непрестанным наблюдением за магом старших товарищей. Рядом с Вительей в это важное время находилась ее мать, профессиональная целительница, а у Винья, видимо, не оказалось никого, кто мог бы помочь развиться его дару. И сейчас гном ломал собственную природу, насильно пробуждая когда-то утерянные способности. Волшебница благодарно коснулась рыжего плечом, надеясь, что он поймет нехитрый знак. И вновь ушла в глубины разума, направляя неожиданную помощь на заживление раны, ускорение кроветворения, повышение температуры тела ежевежа. Любая магия обладала индивидуальным ароматом. Аромат волшебства Виньо казался девушке ужасно знакомым, но она, вспоминая всех встреченных магов, никак не могла сообразить, на чей же он похож. Когда Ёж задышал ровнее, измученные и ослабевшие целители повалились рядом с ним на камне и мгновенно уснули. «Разбудить?» — поинтересовался у Яга тролль. Тот покачал головой. «Не надо. Рану я сам заштопаю. Нам нужно тепло. В сумке у Ёжа есть немного угля». «В моей зажигательная жидкость, труд и огниво. Надеюсь, труд не вымок. Сможешь развести костер?» «Огнивушка красивая!» — мечтательно сообщил Дробуш и отправился на поиски сумок. «И мясо на ней вкуснее, чем сырое!» Ягорай только головой покачал. Сумку волшебницы он положил себе на колени и теперь выбирал шелковую нить для шва и иглу, достаточно крепкую, чтобы продырявить толстую кожу гнома. Вырвиглот собрал нехитрый костерок, плеснул на угли вонючей жидкости, заставившей его расчихаться. А книвом не воспользовался. чиркнул указательными пальцами друг от друга, высекая искру. Скоро маленькое пламя плясало на камнях, гоняя тени под потолком пещеры. А дробуш, разложивший вокруг вещи для просушки, время от времени переворачивал их ладонью, будто блинчики на сковородке лопаткой. — А где кошак? — вдруг спросил он. — Рай ушел верхами, — пояснил Яга, не оглядываясь. Последний магический светлячок слабел, и ему приходилось напрягать глаза, чтобы шов получился не только крепким, но и более-менее ровным. — Будет убивать их по одному и ждать с нас на поверхности. Нюх подскажет ему, выбрались мы или нет. — Всех надо убивать! — недовольно проворчал тролль. — Плохие люди! — Плохие! — согласился Черноволосый, перекусил нить, полил на рану из приготовленной заранее бутыли скрепленным вином. — Дробуш, помоги! Приподними ее же, чтобы я мог забинтовать ему грудь! Вдвоем они перетащили к костру всех троих и, наконец, сами смогли присесть и погреть у огня озябшие ладони. — Если тебе нужно поспать, спи, — предложил Яга. — Здесь безопасно. — Скучно, — подвыл тролль. — Как под мостом сидеть? Пойду поищу? — Что поищешь? — удивился вожак. Поднялся, найдя котелок, зачерпнул воды из подземной реки, поставил на угли. Дорогу. Дробуш тоже встал, потянулся с хрустом. Звук был таким древним, словно друг от друга терлись смещающиеся тектонические плиты. Подойдя к воде, троль прыгнул в поток и тут же ушел на дно. «Пресвятые тапочки!» — пробормотал Егорай. Он посмотрел на волшебницу. Ее осунувшаяся личико было чуть ли не бледней лица ежевежа. Подтянув Виту к себе, Яга уложил ее головой себе на колени и... бережно погладил по щеке.